63. Леонид Романович Скворцов с утра не находил себе места. Его настойчивые звонки Осадчиму остались без ответа. Это нервировало владельца банка. Уж не задумал ли гендиректор Бригантины его обмануть? А вдруг трусливого топ-менеджера напугало нечто большее, чем его угрозы, и Осадчий погасит кредит? Тогда ловкий план по возврату торговой сети превратится в прах. Скворцов будет выглядеть глупцом, поддержавшим ненавистную кампанию льготным кредитом. В этот день Леонид Романович остался дома, чтобы скрыть от посторонних свои эмоции во время триумфа. Победы в бизнесе должны быть тихими. Стремительное обогащение, как правило, следствие чужого разорения. Незачем давать повод для пересудов журналистов. Это раньше он с мальчишеским азартом лез в телевизор и стремился быть на виду. Теперь ему будет достаточно короткой строки в списке миллиардеров «Форбс». Каждые полчаса Леонид Романович получал сообщение о состоянии дел в банке. От Бригантины поступлений не было. Однако это не успокаивало мнительного Скворцова. Перечисление может произойти в самый последний момент. Он сам бы так поступил. Желая поиздеваться над противником, чтобы этого не допустить, требовалось взять Осадчева в тиски, навязать ему свою волю. Скворцов послал на розыски генерального директора Бригантины бригаду бойцов из коллекторского агентства «Чистая совесть». Через час ему сообщили, что клиент загнулся от передоза. Новость не обрадовала. Странная смерть гендиректора окончательно спутала карты. До сих пор Асадчий находился под его неусыпным прессом и контролировал процесс внутри бригантины. Он был гарантом того, что кредит не вернут вовремя. Кто будет принимать решение вместо него? А вдруг сейчас его замы заняты возвратом кредита? Скворцов не выдержал напряжения и отправился в банк. В 15 часов он сел за компьютер и уже не отходил от него. В режиме реального времени бизнесмен следил за всеми поступлениями на корреспондентский счет банка. Когда до завершения рубежа 18 часов осталось 20 минут, в кабинет вошел управляющий. Постная физиономия не обещала приятных новостей. «Леонид Романович, мне сообщили, что в офис Бригантины вернулась главный бухгалтер Виллисова», — доложил он. «Она бросила отдых и прилетела с Кипра?» «Получается так». — Ты говорил, что это неподкупная баба. — Самая щепетильная из всех главбухов, — закончил фразу управляющий. — И она может заметить, что кредит еще не возвращен. — Даже не сомневайтесь. Пульс у Скворцова подскочил, давление зашкалило. Он принял успокаивающую таблетку. Взгляд упал на часы на мониторе, которые должны были приближать его к обладанию заветными акциями. Но цифры словно замерли. Ему казалось, что время остановилось. «Перевести все часы на десять минут вперед!» — гаркнул Скворцов. «Что?» «Прикажи системщикам сдвинуть время вперед на десять минут везде, во всех компьютерах, во всех программах, во всех отчетах!» Управляющий кивнул и удалился. Вскоре цифры на дисплее Скворцова мгновенно перескочили с 17.43 на 17.53. Нетерпеливый взгляд взвинченного дельца метался между таблицей поступлений и последними двумя цифрами. Губы бормотали. «Ну, давай быстрее! Бригантина должна стать моей!»